Глава шестая. Мое имя Сивара. Я личная помощница распорядительницы Гарема. Представилась блондинка, пока мы шли по широкому коридору, в котором с двух сторон друг напротив друга располагались одинаковые безликие двери из светлого дерева. Если у тебя возникнут какие-то вопросы, сразу обращайся ко мне, ясно? Да. Кивнула в ответ, не торопясь расспросами. Понимая, все, что мне положено знать, сейчас расскажут. Теперь эта комната твоя. Женщина открыла одну из дверей. Проходи. Покидать ее разрешается только на время трапезы, прогулок или в том случае, если правящий лорд призвал к себе. Все остальное время ты должна находиться здесь. Завтра подберем тебе рукоделие по душе, чтобы было чем занять себя. Общение с другими девушками ограничено. И запомни, никаких склок, ссор или драк. Вы все в одинаковом положении, личное имущество лорда. И только он может как-то выделить наложницу и повысить ее статус в гареме, обозначив своей фавориткой. И никак иначе, поняла? Да. Кивнула я, подумав о том, что тотальный контроль – это очень-очень плохо. Как искать портал, если никуда из комнаты выходить нельзя? Промелькнула мысль о том, что может стоит признаться, кем я являюсь на самом деле а потом решила, что нужно успокоиться не паниковать. А то так можно натворить много глупостей, о которых потом пожалею. При хорошем поведении в качестве вознаграждения допускается личное послабление запретов. Севара с легкой улыбкой посмотрела на меня, давая понять, что положение наложниц во дворце напрямую зависит от их поведения. Ну что же, меня это вполне устраивало. Я конкурировать с другими девушками за внимание лорда не собиралась, Задевать ссоры и драки тем более, потому что крылатый узурпатор меня в принципе мало интересовал. Моя цель вернуться домой, и никак иначе. Мне было необходимо найти портал, вот и все. Как я могу к вам обращаться? Уточнила на всякий случай у женщины, чтобы нечаянно не нарушить этикет. Севера, а к дворца личного гарема лорда только госпожа Фарида, и никак иначе. Пояснила женщина с легкой улыбкой на лице. Все запомнила? Да. Тогда располагайся. Ужин тебе принесут чуть позже, как и твои личные вещи. А завтра уже займемся гардеробом, пригласим портниху. А сейчас дай руку. Я послушно исполнила просьбу, не совсем понимая, зачем ей моя ладонь. В один миг на моем запястье защелкнулся широкий серебряный браслет, мгновенно вспыхнувший алым сиянием. Что это? Воскликнула от неожиданности и попыталась его снять, но он превратился в цельное кольцо: Метка, ты наложница лорда, и теперь каждый, кто ее увидит, поймет, кому ты принадлежишь. Твое положение во дворце довольно высоко, и ни один мужчина, кроме правителя, не имеет права к тебе прикасаться. Помимо этого, по ней мы всегда сможем тебя найти. Браслет в некотором роде твоя защита, и предупреждаю сразу, «Снять его возможно, если только отрубить руку, поэтому даже не пытайся, не трать понапрасну силы». От такого варианта избавления от неожиданного украшения невольно строгнула и испуганно посмотрела на Севару. «Надеюсь, ты не будешь творить глупостей?» – уточнила женщина. «Нет», – заверила я ее. «У меня всего две руки, и обе мне дороги». «Замечательно, тогда отдыхай». Севара ушла, а я стала осматривать свое новое местожительство. Первое, что бросилось в глаза, это размер комнаты. Она была очень большой, с несколькими панорамными окнами и визуально поделена на две части. Сначала шла своеобразная гостиная. Невысокий диван с множеством пестрых подушек, кресло-качалка, накрытое пушистым красным пледом, мягкий, приятного бежевого цвета ковер на полу, которому которому утопали ноги придавали гостиной невероятный уют. На многочисленных полках стояли разнообразные мраморные и золотые статуэтки, необычные животные, растения, крошечные замки, несколько небольших ларцов, украшенных мелкими камушками, а также подставка для колец в виде деревьев с длинными изогнутыми ветками. Во второй половине комнаты располагалась кровать, застеленная красивым нежно-розовым шелковым покрывалом, шкаф с множеством отделений, журнальный столик с креслом и… прикрытая белоснежной кружевной шторой дверь на балкон. Выйдя на него, я глубоко вздохнула. Панорамный вид был невероятным. Цветущий сад, бескрайнее лазурное небо, а вдалеке искрылась вода небольшого, явно искусственного озера. «Здесь потрясающе», – подумала я. «Мне достались шикарные апартаменты. Действительно замечательное место». Только плохо, что ко всему этому великолепию идет в дополнение крылатый лорд. Но буду надеяться, что, как и сказала Фарида, он просто не обратит на меня никакого внимания. Если честно, мне очень хотелось просто побыстрее найти заветный портал и вернуться домой. И чтобы этот мир, драконы и этот чудесный замок остались лишь необычными воспоминаниями. И никак иначе. Положив руки на перила, я рассматривала дворцовую территорию наслаждаясь последними лучами солнца и приятным легким ветерком, который трепал мои волосы, заплетенные в косу. Если честно, я так устала от нее. Поэтому дернула ленту и стала распускать волосы, радуясь, что в своей комнате могу не придерживаться никаких дурацких правил и просто быть сама собой. Обязательно ежедневно заплетенные волосы весьма утомляло. Светлый шелк локонов мгновенно рассыпался по плечам, Я довольно взмахнула головой, чувствуя необыкновенное облегчение. Сегодня был действительно очень сложный день. Впрочем, как и предыдущая ночь. Напряжение от тревожного будущего вот только-только начало спадать, и я чувствовала себя опустошенной и очень-очень уставшей. Закрыв глаза, глубоко вздохнула. Воздух был пропитан жаром солнца, ароматом луговых трав и легким цветочно-ягодным коктейлем. Невольно вспомнился один момент из прошлого. Когда я была маленькой, нас каждый год всем интернатам отправляли в загородный лагерь. До приютских детей там особо никому дела не было. Главное, чтобы вовремя поели, не попали в беду и после отбоя все находились в своих кроватях. Поэтому целыми днями мы в основном были предоставлены сами себе. Обследовав всю территорию лагеря, я и еще одна девочка нашли ласт через ограждение на огромное поле. Мы прятались среди высокой травы. Мечтали, строили планы и болтали обо всем на свете. Тогда, в далеком прошлом, вокруг меня витало подобное сочетание ароматов. Я улыбнулась. Что бы ни говорили, о детстве все-таки самая лучшая пора. Перед тобой открыт весь мир, и ты смотришь на него широко открытыми глазами. И веришь в счастливое будущее. Внезапно я почувствовала на себе чей-то взгляд. Это произошло на интуитивном уровне. Даже не могу объяснить как. Невольно стала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, кто на меня может смотреть, ведь балкон, на котором я стояла, находился на приличной высоте, и тем страннее казалась ситуация. Показалось, с улыбкой подумала я, вновь закрыв глаза. Но неприятное чувство пристального взгляда никуда не пропало, и даже наоборот усилилось. Я опять стала осматриваться и в какой-то момент догадалась посмотреть вверх. На соседнем балконе, находящемся пару этажей выше, явно кто-то был. Но он тут же спрятался за огромной колонной, увитой зеленью. Мне показалось, что это мужчина. Высокий шатен, но я могла и ошибаться. «Эй!» — крикнула я. «Там кто-то есть? Вы почему за мной подглядываете?» Ответом мне была тишина. Лишь мой голос эхом разлетелся по округе. Но я точно видела, как кто-то спрятался и поэтому решила еще раз попробовать наладить контакт. «Меня зовут Ирина, а вас? Вы не хотите разговаривать?» Еще некоторое время я молча смотрела на соседний балкон, надеясь, что незнакомец заговорит со мной. Но, увы, он или уже ушел, а может, мне все это просто показалось. Еще раз глядев окрестность, решила вернуться в комнату. И тут услышала странный хлопающий звук. Обернувшись, невольно ахнула. В небе парил огромный дракон. Он сделал круг и завис в воздухе прямо напротив меня. И сейчас я могла его рассмотреть в мелких подробностях. Сверкающую в закатном солнце чешую, казавшуюся то красной, то розовой, то серо-зеленой. Небольшие наросты на голове, огромную морду и, на удивление, разумные желтые глаза с темным вертикальным зрачком. Он был потрясающим. Оскалив пасть, будто улыбнувшись, дракон кувыркнулся в воздухе и стал набирать высоту. Ну а вскоре и вовсе скрылся в облаках. «С ума сойти!» — пробормотала я. к к из за спиной, и от неожиданности я подпрыгнула. Резко обернувшись, увидела миловидную девушку в закрытом строгом платье. «Простите, что напугала. Меня прислала Сивара. Я принесла ужин». Извините, не слышала, как вы вошли. Засмотрелась на дракона. Наш правящий лорд весьма эффектен. Незнакомка улыбнулась. Он умеет появиться неожиданно и поразить воображение. Лорд? Это был лукин Да. Его апартаменты расположены над Каремом, пояснила девушка. Садитесь к столу, а то все остынет. Спасибо, поблагодарила я. Ваши вещи скоро принесут. Незнакомка ушла, а я, рассматривая поднос с едой, размышляла над тем, что только что увидела. Только этого не хватало. Хотела быть открыла крылатого узурпатора подальше, а в итоге... Значит, это он за мной подглядывал. Но зачем? Ответ очевиден, приглядывался. Что же, это вполне понятно. Почему не заговорил? Наверное, я ему не понравилась. Тогда зачем показался мне в облике зверя? Может, хотел напугать? Было понятно, что ничего не понятно. Но, тем не менее, теперь я хотя бы знала, что правитель этого дворца живет почти рядом со мной. Хорошо это или плохо? Да кто его знает? Время все расставит на свои места. Я была приятно удивлена, обнаружив в спальне небольшую комнату с мраморной ванной, которая тут же воспользовалась. Вы не представляете, какое это счастье полежать в теплой водичке с пеной. Какое-то время я даже забыла, что нахожусь не дома. Все-таки комфорт занимает большое место в жизни современного человека. Я нежилась в теплой воде, наслаждаясь ароматной пеной, и размышляла над тем, что, в принципе, правящий лорд действительно заботится об удобстве своих наложниц. Отдельные комнаты с ванной, слуги, вкусная еда, одежда, как сказала Севара. По всему выходило, что крылатый узурпатор был весьма заботливым и тщательно оберегал своих женщин. Было интересно, как живут те девушки, которые не попали в корем, Но спросить об этом, увы, было не у кого. Когда я закончила водными процедурами, ночь уже вступила в свои права. Я была безумно рада, что этот непростой суетливый день наконец-то подошел к концу. Присев на краешек кровати, стала расчесывать волосы, искренне сожалея, что в этом мире нет фена потому что без этого привычного бытового прибора сушить длинные волосы было довольно сложно. И тут на улице послышалось характерное хлопанье, и я невольно вскочила. Никогда, наверное, не привыкну к этому звуку. Вздохнув, поднялась и подошла к балкону. Интересно, ведь дракон огромный, и вряд ли он может взлететь и приземлиться на балкон. Значит, где-то на крыше есть смотровая площадка. Хлопающий звук стал сильнее, и я вздрогнула. С одной стороны, погода была теплой, и спать в духоте не хотелось. С другой, мало ли что у этого дракона в голове. Взвесив все за и против, решительно закрыла балконную дверь и поплотнее задвинула шторы. «Так надежнее», — подумала я поудобнее, устраиваясь на большой кровати. Вздохнула, чувствуя неимоверную усталость. Ирина. Приятный мужской голос окликнул меня. «Ирина, ну где же ты?» Я обернулась, но никого так и не увидела. Вокруг меня был какой-то непонятный туман, из-за чего все окружающие предметы теряли свою четкость. Я даже толком не могла понять, где я нахожусь. «Ирина, идем, идем!» «Куда?» – удивленно уточнила я. «Поторопись!» Не понимая, кто и куда меня зовет, пошла на голос и невольно оказалась на каменной лестнице, ведущей куда-то в облака. «Быстрее, быстрее!» Невидимый собеседник подгонял меня. Я спешно побежала по ступенькам, но в какой-то момент ко мне пришла мысль. «А куда я так спешу?» Остановившись, посмотрела вперед. Везде был непроглядный туман. Обернувшись, увидела то же самое. «Ирина, ну что же ты? Идем!» Я еще раз посмотрела вперед и поняла, что мне идти туда вот совсем не хочется. Почему? Ответа у меня на этот вопрос не было. Просто я знала, что пока не поздно мне нужно спуститься, что я и сделала. Ну куда же ты? Неужели струсила? Остановись! Голос пытался меня задержать, но я бежала по лестнице вниз, и когда осталось всего несколько ступенек, почувствовала весомый толчок в спину и полетела вперед. Подскочив на кровати, тяжело дыша, стала испуганно оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где я. А потом моментально вспомнила отбор, мое перемещение во дворец и все то, что происходило после. За окном было еще темно. Откинувшись на многочисленные подушки, попыталась успокоиться. Приснится же всякая чертовщина, раздраженно подумала я, поудобнее устраиваясь в постели. Последние события, видимо, доконали меня окончательно. Вот и стали сниться довольно странные, но весьма реалистичные кошмары. Да и неудивительно, столько всего произошло за это время. Зажмурившись посильнее, постаралась вновь уснуть. Но сон, к сожалению, прошел. И сколько бы я ни вертелась из стороны в сторону, сделать этого так и не смогла. Мешало все. Шелковая простынь, матрас, вдруг ставший неудобным, тонкое одеяло, я сама... В конце концов, измучившись, пришла к выводу, что не смогу уснуть из-за духоты и решила приоткрыть балконную дверь. Мне казалось, что это поможет расслабиться. Моментально вместе с ночной прохладой в комнату ворвалось трекотание цикад громкое, настойчивое и какое-то монотонное. Я глубоко вздохнула и вышла на балкон. Подойдя к перилам, мысленно ахнула. Дворцовая территория превратилась в волшебное, я бы даже сказала, сказочное место. Разноцветные ночные фонари, разбросанные повсюду, придавали всему окружающему нотку таинственности. А еще, к моему удивлению, они были расставлены таким образом, что представляли собой морду дракона с открытой пастью. В своем роде особая отметка того, кому принадлежит этот дворец. Прижавшись к колонне, глубоко вздохнула, обхватив себя руками за плечи. Мне до сих пор было весьма сложно поверить, что все это не сон. Так странно осознавать, что другие миры существуют, и в них проживают вот такие необычные сказочные существа. И это не фантазия, а самое, что ни на есть настоящая реальность. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что драконы существуют, я бы просто посмеялась, решив, что этот человек фантазер. А оказывается, невольно вспомнила фэнтези-фильмы из моего мира, задумавшись, что, возможно, и оборотни существует, и маги а может даже и эльфы. Внезапно ночную тишину и мое уединение нарушил нервный мужской голос. Фарида, я очень устал. Сегодня был трудный день. Пожалуйста, прекрати доставать меня пустыми разговорами. Я тебе уже все сказал по этому вопросу. Лукиан. Женщина вздохнула. Этот вопрос каждым днем становится все острее. Надо что-то решать. Замок уже перенаселен. Их слишком много, а пользы все меньше. Я хотела вернуться в комнату, не желая подслушивать чужой разговор. Но тут раздалось. Отпусти их домой. Они заслужили, чтобы умереть среди родных и близких. Ты и сам знаешь, что это невозможно. Их жизнь прошла в этом дворце. Они слишком многое знают, — нервно произнесла женщина. Никогда и никто из смертных после отбора не возвращался домой. «Фарида, что ты предлагаешь? Я не мой отец и не буду проявлять неоправданную жестокость. Не надо уговаривать меня стать палачом. Этого не будет. Если у тебя есть конструктивные предложения, готов выслушать. Если нет, то пусть все останется как есть. Дворцовый комплекс огромен и, думаю, ты сможешь найти еще несколько комнат». «Лукиан, я вот думаю, может построить еще одну деревню? Ты же сможешь выделить землю под нее?» «А может, уже пора прекратить эти бесполезные отборы? Ты и сама видишь, что проходит год за годом, но пророчество так и не сбылось. Мне предначертано стать последним правящим огненным лордом». В голосе незнакомца отчетливо слышалась усталость и некая обреченность. «Я думаю, пришла пора все это остановить». «Прекрати!» — Фарида повысила голос. «Я обещала твоей матери, что позабочусь о тебе, и от своего не отступлю». Все у тебя будет хорошо. Я верю, что предначертанное сбудется. Надо только дождаться. А пока просто отдай приказ, чтобы начали строительство новой деревни. Человеческая жизнь так коротка. И те, кто служил нам верой и правдой многие годы, должны уйти достойно. Правда? Правда. Мужчина вздохнул. Фарида, завтра все сделаю. А сейчас, пожалуйста, оставь меня. Я так сегодня устал. Хочу лечь и забыть обо всем лукин прости за назойливость, но нам надо решить еще один вопрос. Осторожно, произнесла Фарида. А до утра подождать нельзя? Нет, это очень важно. Тогда говори. Завтра девушки из гарема покинут дворец. Я хотела бы уточнить. Женщина замолчала. Видимо, дракон понял ее без слов. На некоторое время повисло молчание, а потом мужчина задумчиво произнес. Я думаю, что завтра, как положено, часть девушек должна покинуть стены этого замка. Излатание, уточнила Фарида. Все раздалось резкое в ответ. Я сказал что-то непонятное. Я все поняла. Отдыхай. Приготовь для наложниц достойные подарки. Я хочу, чтобы в их сердцах остались теплые воспоминания о том времени, что они провели здесь. Лукиан, я все сделаю, не беспокойся. «Фарида, распорядись, пусть мне принесут чаю», – попросил мужчина, а затем все стихло. Вжавшись в колонну, боялась пошевелиться и даже невольно затаила дыхание. Я услышала то, что явно не предназначалось для чужих ушей, и теперь, если честно, мне было очень страшно, потому что подслушанный разговор заставил меня о многом задуматься. Я еще некоторое время прислушивалась к происходящему, но вокруг была сонная тишина конце концов, решив, что главный дракон, скорее всего, покинул балкон, осторожно проскользнула свою комнату и плотно закрыла балконную дверь. Называется, подышала свежим воздухом, ничего не скажешь. Забравшись на кровать, чувствуя, как по телу бежит дрожь, накинула одеяло на плечи, думая об услышанном. Значит, девушки, живущие в гареме, в определенный момент его должны покинуть. В принципе, это было понятно, дворец не резиновый а отбор проводится каждый год. Интересно, как часто меняется гарем? Через год, два, три? И куда отправляют наложниц? Я задумалась, а потом вспомнила старую земную историю о султане и его женщинах. И стало понятно, что их, скорее всего, дарят верным подданным. Как-то ситуация, мягко говоря, выглядела паршиво. Получается, правящий лорд сначала забирает девушек из семей, Какое-то время сам развлекается со своим гаремом, а потом и подданным позволяет поиграть с наложницами, лишенными права голоса. А что Фарида говорила про деревню? Кого она туда хочет отправить? Наверное, тех слуг, которые уже не в состоянии выполнить свои обязанности. Надо же, проявляют заботу о людях, хотя могли. Если честно, я очень растерялась. Все, что мне было известно о драконах, автоматически охарактеризовало их как злую и жестокую расу. А тут такая забота о немощных стариках, отдавших свою жизнь на служение им. Это было довольно странно. А еще меня очень заинтересовали слова крылатого правителя о пророчестве. Почему он считает, что останется один и станет последним правящим лордом? Вопросов было слишком много, а информации почти никакой. Где найти ответы на многочисленные вопросы, касающиеся драконов? Интернет здесь отсутствовал. Поэтому, конечно же, в библиотеке. Именно туда я решила попроситься, как только Севара поинтересуется моими предпочтениями относительно досуга. На этой позитивной мысли я улеглась в постель, подумав, что утро вечера мудренее.